Блицкрик. Была боль и был крик от этой боли. Фридрих сам признал впоследствии, вся Европа содрогнулась от вопля боли саксонцев. Боль Европы была нестерпима. Огонь и меч, быстрота и натиск, кровь и пожары. Тремя колоннами, царапая зеленую землю, прусская армия стремительно вторглась в чужие просторы. Топча молодые посевы, Неслась через поля кавалерия злобного карлика Циттона. Дубовыми лесами, прыгая через звенящие ручьи, сочилась ловкая пехота бевернского герцога. Ужас объял беззащитную Саксонию, которая едва успела собрать под ружье 17 тысяч своих юношей. По ровным аллеям Европы, обсаженным древними тополями, лязгующие стременами эшелоны прусской конницы, рвались за Эльбу. Мотая гривами, сильные жеребцы выносили всадников в звоне и в брызгах на другой берег. «Не давайте миру опомниться!» — ликовал Фридрих, вертясь в седле. «Ломайте заборы границ! Ищите простор!» «Простор!» — так началась война, без объявления войны. Король скорым маршем гнал свои армии вперед. Это была тактика Блицкрига молниеносной войны. Тактика, подхваченная и развитая через столетия Адольфом Гитлером и его генералитетом. Саксонско-польский король Август III со своим канцлером Брюлем искал спасение в поспешном бегстве. Их прикрывала армия под жезлом маршала Рудковского. Бежал король столь скоро, что забыл в Дрездене свою жену, королеву, с детьми. Но зато успел захватить знаменитый бриллиант зеленого цвета. Рутовский же забыл провиант для армии. Его 17 тысяч солдат остались без провизии. И вот эта несчастная армия вышла на большую гору близ Пирны и здесь встала лагерем, надеясь только на помощь австрийцев. Прусский король, метеором пролетая на Дрезден, мимоходом сунулся было в ущелье близ Пирны, его обстреляли. Наскакал кавалерией, его отбили. Тогда Фридрих усмехнулся. «Стоит ли нам проливать кровь? Может оставить их сидеть в этом мешке?» «Отныне», — приказал король, — «все обозы, идущие к пирне, задерживать на кордонах, но при этом обязательно пропускать к пирне все обозы, которые идут для кухни короля и его канцлера. Пусть эти два распутных франта обжираются, сколько им влезет. Голодной армии очень полезно для поднятия духа видеть сытого короля». А мы, не теряя времени, продолжим движение на Дрезден. Заперев саксонцев в пирнском мешке, прусская армия 9 сентября вступила в беззащитный Дрезден. Этот город славный оперой и картинной галереей. Здесь Фридрих сразу издал манифест, объявив, что Саксонию он берет под свое управление. Министерство было упразднено, все канцелярии опечатали, прибыли в Дрезден новые чиновники, прусские, Из богатых саксонских арсеналов король выгреб для себя пушки и ружья, амуницию и провиант Парцеленовые фабрики в Мейсоне продолжали работать, но все богатые запасы драгоценного фарфора Фридрих тут же распродал с молотка в свою пользу. Нам, бедным прусакам сказал он, все пригодится. Кстати, заберите и казну саксониям. Жалование местным чиновникам сократить в половину, остальную половину для нас — побольше музыки и танцев. Мы добрый народ. Между тем, в Европе уже начался страшный переполох и шум. Короля Пруссии обвиняли в захватничестве и в грабеже. Его называли безбожником, дерзким бунтовщиком и мерзавцем. Это еще надо доказать, нисколько не удивился Фридрих потоку брани. А что касается нас, то мы затем и прибыли в Дрезден, чтобы разоблачить подлые козни против меня. Архивы. Переройте все архивы Дрездена. Именно там покоится стоглавая гидра войны, умышленная против Пруссии всеми странами. Громадные архивы Саксонии были выброшены на улицы, и днем при свете солнца, а по ночам при отблеске факелов прусские чиновники копались в развале обнаженных секретов европейской политики. «Ищите, ищите, — понукал их король, — мне нужны доказательства покушений на мою маленькую трудолюбивую Пруссию». Обшарьте дом канцлера Брюля, переройте его жилище от чердаков до подвалов. В доме Брюля вскрыли полы и стены. Долго ломали замок, чтобы попасть в одну секретную комнату. Дверь распахнулась, и перед пруссаками оказалась комната до самого потолка, заваленная париками саксонского канцлера. «Бог мой!» — хохотал Фридрих. «У человека совсем нет головы, а он собрал столько париков. Но не сумасшедший ли? Скоро до Дрездена дошло известие, что армия саксонцев, блокированная в Пирнском лагере, стала умирать от голода. Напрасно маршал Рутовский докладывал королю Августу и его канцлеру о голоде в мешке. Август III был сыт. Ну как же так? Мой обоз только вчера благополучно проскочил через все прусские кордоны. «Не волнуйтесь, Рутовский» австрийцы нас не оставят, они придут сюда и выручат нас. Верно. Австрийцы уже пошли на Дрезден, чтобы вытолкать Фридриха из Саксонии. Прусаки быстро и решительно выступили им навстречу. На берегах Эльбы, близ городка Лазовицы, Фридрих дал сражение, имея противников трое сильнее его армии. «Воевать числом и дурак умеет», — сказал король генералом. Мы же будем воевать нашим непревзойденным искусством». Битва длилась в приречных виноградниках с утра до глубокой ночи. Это была первая битва в войне, и Фридриху надо было обязательно ее выиграть. Обе стороны дрались до полного истощения, пока в сумках не кончились патроны. Не стало сил, не стало и пороха. Исход сражения решила штыковая атака прусаков. Фридрих опрокинул австрийцев в Эльбу, войска его, вступая по грудам обгоревших тел, заняли горящие лазовицы. «Кажется, — сказал король Зевая, — главного мы добились. Соединение цесарцев с саксонцами не состоится, а я хочу спать. Боже, неужели я так никогда и не высплюсь в этой жизни?» Он забрался к себе в вазок, быстро заснул, скорчившись, как собака в будке. Одинокое ретирадное ядро, пущенное австрийцами издалека, вдрызг разнесло весь передок коляски, едва не оторвав ноги Фридриху, но король даже не проснулся. Утром он прогнал разбитую армию австрийцев подальше в Богемию и повел свои войска на ликвидацию пирнского мешка. «Пора кончать с этими франтами», — сказал король, качаясь в седле. «Я накормлю голодных и голодом накажу сытых». Шли проливные дожди, гремели над Эльбой громы, яркие молнии освещали солдат Саксонии, умиравших на сырой земле. Нет, 17 тысяч юношей не желали сдаваться. Но решают-то не эти молодцы, — заметил Фридрих. Такие вопросы решают за них король и канцлер. Кстати, когда прибудут парламентеры Августа, проведите их через мой лагерь, чтобы они раскисли при виде нашего порядка и нашей мощи. Саксонская армия вскоре сложила оружие побежденных выстроили в равнине. Каждый солдат остервенело бросал свое ружье штыком вперед, а прикладом к себе на землю. Перед ними на маленькой лошадке проскакал старый фриц. Под грохот ликующих барабанов под подздамской гвардии король прокричал пленникам. «Хорошие ребята, вас ждет вино и двойная порция мяса» а вас, господа отважные офицеры, давно не видели дома ваши прелестные жены, навестите их. Генералов же прошу к моему столу отобедать. Но солдаты отныне все как один встают под знамена прусии Капралы пошли вдоль полков, срывая с плеч саксонские мундиры. Нарыдающих пленников селком напяливали мундиры прусского образца и тут же быстро учили их ругаться на прусский манер С ругани тогда начиналось любое военное обучение в странах Европы. Потом Фридрих, довольный, сказал «Отлично! Дело теперь за королем!» И они встретились. Победитель и побежденный. Август — третий и Фридрих — второй. Август любезно благодарил Фридриха за то, что во время сидения в мешке он с канцлером не испытывал никакой нужды в еде и питьи. — Ваше Величество, — с поклоном отвечал ему Фридрих, — иначе и быть не могло. Мы же старые друзья. Я частенько бывал голодным это время, но вас покормить не забывал. Как друг, вы и должны теперь вслед за своей армией примкнуть ко мне. — Это чудовищно, — поразился Август. — Зову на помощь всех богов. История не знала еще таких бесстыдных примеров. А теперь она будет знать». Ваше Величество уже достаточно извещено по слухам, что я большой оригинал. Август умолял, чтобы его отпустили в Варшаву и держал возле груди бриллиант зеленого цвета. Он укатил в Польшу вместе с Брюлем, вторично позабыв в Дрездене королеву с детьми. Фридрих устраивал балы и маскарады, ездил в оперу. Караулы были удвоены, ворота Дрездена закрыты. Франция уже готовилась к походу за Рейн, прямо во владение прусского короля, дабы этим походом через Ганновер косвенно наказать и пиратскую Англию. Врагом Фридриха стала и Швеция. Король Швеции, женатый на родной сестре Фридриха, был изгнан сенатом из пределов страны, а шведский флот готовился высаживать десанты в Померании. «Все», — возмущался Фридрих, — «все против меня» а я до сих пор не имею на руках даже клочка бумажки, чтобы доказать юридическую правоту своих действий. Черт побери, не могу же я в свое оправдание привести миру такой беспощадный афоризм. Если тебе нравится провинция у соседа, то бери ее у соседа силой и не раздумывай». Ему шепнули, что секретных бумаг он и не найдет. Все важные документы из архивов Дрездена спрятаны очень глубоко. «Где?» — оживился Фридрих. Увы, они лежат под кроватью саксонской королевы. Ваше Величество, конечно, не полезет в спальню королевы. Почему же не полезу? Вы думаете, я побоюсь испачкать свой мундерпылью? Нет, я сегодня же буду под кроватью. Бравый и плотный, как чурбан, генерал Манштейн предстал перед саксонской королевой Марией Жозефой. Ваше Величество, заговорил Манштейн свирепым верепым басом, мне нужен от вас сущий пустяк. «Всего лишь ключ от вашей опочивальни». «Этого пустяка, генерал, — вспыхнула Мария Жозефа, — «от меня никогда не требовал даже мой супруг, король Август III». «Я не король, а лишь исполнитель повелений своего короля», — отвечал ей Манштейн. Королева загородила ему доступ в свои покои. Раскинув руки в дверях спальни, она воскликнула с ненавистью. «Прусская свинья, лучше пронзи меня своей шпагой». Манштейн выхватил из ножен шпагу, и, сверкая, она исчезла в окне, выброшенной на двор. Подхватив королеву Саксонии за локти, он переставил ее в дальний угол, словно ненужную мебель. Повинуясь генералу, в спальню рванулась орава берлинских архивистов, и скоро связка секретных документов уже летела в Берлин. А там, в Берлине, сидел почетный академик Эвальд Герцберг, не одну собаку съевший на казуистике. Все эти бумаги он переработал в духе угодном для Фридриха и сочинил знаменитый «Мемуар Резон». Брошюру, которая юридически оправдывала агрессию Пруссии, разослали по всем дворам и кабинетам Европы. «Видите, как все просто», — заметил Фридрих. «А теперь пусть в этом разбираются историки грядущих поколений. Мне же не мешает уделить время и возвышенным искусствам». Завоеватель появился в Дрезденской галерее и благоговейно снял шляпу. Тростью он уже не стучал, а сунул ее под локоть. В торжественном молчании король шествовал без свиты от одной картины к другой. Стоял подолгу пораженный. Неслышно ступали за Фридрихом инспекторы галереи, уже заранее прощаясь со славными шедеврами. Что ж, так оно и будет. Фридрих разграбит галерею, как разграбил арсеналы и мейсенские фабрики. Осмотр закончился. От волнения король надел треуголку задом наперед, оперся на трость. «Счастливца», — сказал он инспекторам, «вы ежедневно можете услаждать себя красотой. Я вас очень прошу, не откажите мне снять копии с некоторых ваших картин. Поверьте, господа, я буду чрезвычайно вам за это благодарен». В этом большая разница между старым фрицем и его последующими гитлеровцами. Фридрих спрашивал разрешение снять только копии, оставляя оригиналы побежденным. А Гитлер разворовал все оригиналы, и для побежденных оставались, словно в насмешку, одни лишь жалкие копии. Перед сном Фридриха навестил Манштейн, вездесущий и ненасытный. «Прочтите документ, который можно обернуть в нашу пользу». Руки Фридриха тряслись от радости. «Вот он попался». Эта каналия попалась мне с потрохами. Внимание, читатель! Фридрих держит сейчас в руках личное письмо канцлера Бестужева Рюмина, в котором тот советует графу Брюлю подсыпать яду в бокал русского же резидента в Варшаве, который был не согласен с его знаменитой системой. Фридрих сказал «Митчеллу» в Берлин. митчел сказал «Вильямсу» в Петербург. И таким образом... Беда дошла до Бестужева. Король прусский заверил канцлера Вильямс, не будет терять времени и предаст этот постыдный документ всей европейской гласности. Бестужеву, казалось, хватит удар. Он помертвел. «Сейчас, — намекнул Вильямс, — только от вас самих и от ваших действий зависит упредить это позорное дело. Был грех Бестужев, которому своя шейка копейка, а чужая головушка полушка и не думал, что грех этот вдруг выплывет на свет Божий из потаенных архивов Дрездена. И вот что обидно, денег-то от короля Прусского он не брал, сие верно, так вот теперь подцепил его Фридрих на другой крючок, поострее, и шутить король не любит. Но Бестужев, верный себе, начал разговор с другого конца. При такой композиции, — сказал он Вильямсу, — было бы гораздо лучше королю Англии видеть меня богатым и сильным, нежели бедным и слабым. Чем закончилась эта композиция, видно из секретной депеши Вильямса в Лондон. Вот что сообщал Вильямс. Я старался склонить канцлера в пользу прусского короля. Сначала он был непреклонен, но по мере увеличения цифры вознаграждения он начал колебаться. Наконец Бестужев подал мне руку и сказал... С этой минуты я — друг прусского короля. Таково было начало Семилетней войны, хотя тогда никто еще не думал, что она станет семилетней. А кольцо измены на шее России уже замкнулось, сцепив четыре прочных звена. Россия. Екатерина Вильямс Бестужев. Фридрих.